Расстроенный муж приходит домой Вело раздевается Ест без аппетита Зара да, решила обрадовать муза и говорит Дорогой, я беременна! И ты тоже <связь> Забелел их! Купил музык себе классную тачку Едет на ней радуется На первом запасту ГАИ его останавливает гаишник. Музык чуть приоткрывает окошко. Гаишник заглядывает, и мужик орет во всю глотку. Да не бойтесь, не боись, я присты огнутый. Доктор, что это вы меня все время щупаете? Я проверяю, проверяю, сохранилась ли чувствительность. У меня, что ли? Да нет, нет, у меня, у меня. Судья обращается к потерпевшему. <звучит> э, в первом заявлении вы писали, что обвиняемый ударил вас два раза, а сейчас утверждаете 104. <звучит> э, мы потом еще раз встретились. Будьте, Слышу, было жаль Карлессона Но папе так нужна была моторная лодка